Глава 19 Вера, Надежда, Таизия. Иногда смотришь на человека и как-то сразу понимаешь, что он чокнутый, а иногда, ну, ни единого признака сумасшествия. Оно проявляется как-то внезапно, рухнув словно снег на голову. В том, что я лет здоров, я начала сомневаться еще прошлой ночью, но сейчас убедилась на все сто процентов. Стоило только унылому капитану отойти от берега метров на двести, как супруг взял меня за руку и вынудил прыгнуть прямо в воду. Ну как прыгнуть? Фактически свалиться, потому что дернули меня не то чтобы нежно. Однако и в воду я не попала. Часть океана под нашими ногами внезапно превратилась в лед. Ты что придумал, сумасшедший? Возмущению моему не было предела. Тебе совершенно точно не понравится. И вот по его наглой, бессовестной, совершенно непростительно счастливой улыбке я сразу поняла, что таки да, не понравится. Взмыв в небо вихрем, состоящим из сотен тысяч ледяных иголочек, обратно на ледушку князь опустился уже в виде дракона. Самого настоящего, чтоб его дракона, с крыльями. Боднув меня головой, он тем самым предложил мне на себя взобраться. чтоб прям на спину? уточнила я, прижатая к мощному телу чужим крылом. «Нет, а куда?» «Ты нормально, можешь сказать?» Плюнув на все мои разом помершие нервные клетки, дракон просто запихнул меня себе на выемку между спиной и шеей. В наросты на его коже я вцепилась изо всех сил, наверняка содрав пару-тройку чешуек. Одну даже на память себе решила сохранить — исключительно с меркантильными мыслями. Между прочим, чешуя дракона на черном рынке ценится не меньше вампирского сердца. Зря Эллет думал, что мне не понравится. Ощутив пронизывающую мою грудь ветер, затаив дыхание от мощных взымахов широких крыльев, я с ужасом визжала только первые пять минут. Нет, потом, конечно, тоже визжала, но уже от счастья, потому что здесь и сейчас то, что происходило со мной — и являлась настоящей свободой. Я чувствовала ее на кончиках своих пальцев, в сердце, что стучало оглушительно громко. Что может сильнее олицетворять чувство свободы, чем полет? Земли под нами казались невероятно далекими и маленькими, а воды необычайно большими и безграничными. Я словно впервые видела этот мир, любуясь всеми его гранями, впитывая в себя солнечные лучи и ветер, нежно оглаживающие мои щеки. Я была счастлива, беспредельно, нереально, на все хорошее когда-нибудь заканчивается. Из плохого в нашем меню предлагалось приземление на болотах. Причем вылетели мы солнечным днем, провели в полете не больше часа, а приземлились уже в сумерках. «Это заколдованные земли?» спросила я, разглядывая веселенький пейзаж. «Я могла бы запросто сказать, что здесь царила самая настоящая осень». Пожухлая трава была сплошь и рядом усыпана опавшими листьями. Эти же листья, коричневые, желтые и красные, окружали тонкие ветки деревьев, создавая цветастые кроны. Тут же пахло дождем и мокрыми листьями осенним лесом. Все земли так или иначе заколдованы. Здесь смена времен, года идет по-другому. Пойдем, нужно подготовиться ко сну. «Мы будем здесь ночевать?» – ужаснулась я. «А нельзя прямо сейчас?» Отыскать русалок, надавать им по хвостам и улететь. Во-первых, я устал. Сегодня я точно больше не полечу, если не хочу после свалиться на пару дней абсолютно без сил. Во-вторых, я страшно голоден. Превращение значительно истощает, лишая всех запасов энергии. В-третьих, совсем скоро станет темно. И поверь, ночью без укрытия ты в этом лесу остаться не захочешь. А если за время нашего отсутствия на княжество нападут... Этот вопрос мучил меня еще с тех пор, как стало понятно, что гильдии наемников «Дракон» не ограничатся, но задать его я никак не решалась. «Княжество сможет держать осаду больше месяца, но я рад, что ты беспокоишься о наших подданных. Всё, время истекает. Ищи все, что можно съесть». Несмотря на приказ, Элет ни на секунду не оставлял меня в одиночестве — Он шел со мной рядом на расстоянии нескольких сантиметров, предупреждая меня, если впереди были топи. Я слепой не была, поэтому тоже их видела, что стало очередной темой для колкостей. Насобирав немного ягод, грибов и трав, мы выкопали небольшое углубление в земле. Застелив его сухой травой, поверх соорудили не слишком высокий навес, укрепив его влажной землей. Он закрывал нас со всех сторон, в то время как наверху имелась небольшая дырочка. Через нее из шалаша выходил дым от костра, разведенного нами. Достав из своей сумки хороший шмат сырого мяса, князь зажарил его, пока я настилала нам листья для спального места. Потом мы поменялись. Я варила горячий отвар из собранных листьев и ягод, а он расстилал одеяло, которое достал из моей сумки. Причем сначала он наткнулся на мои запасы зелий. «А, все равно, не отвечу» даже не дала ему задать вопрос. Как говорится, меньше знает, крепче спит. А еще, чем больше отвара выпьет, тем глубже будет его сон. Право слово, он же не думал, что я не попытаюсь от него сбежать. Нить, связывающую нас, он разорвал еще прошлой ночью, чтобы я могла уйти спать в каюту. И после этого ее не восстанавливал. То ли позавтракав, то ли пообедав, то ли поужинав мы улеглись. Лично я удерживала между нами пионерское расстояние, но Элет изо всех сил старался его сократить, в конце концов зажав меня в самый угол. «Мне тут холодно», — пожаловалась я, желая лечь с другой стороны, чтобы иметь возможность легко выбраться из шалаша. «Скоро будет жарко», — пообещал этот наглый тип, закидывая на меня и руку, и ногу. «Или ты думала, что я не распознал в твоём отваре сон траву?» Любовь моя, как и большинство трав, на драконов она не действует. Зато действует кулак. зарядил я рукой по этому невыносимому типу, махая на обозь. Попала очень даже удачно, заставляя князя прошипеть ругательство сквозь стиснутые зубы, но объятия лишь стали крепче. А еще я никак не могла уснуть, мучаясь от жары и от отсутствия возможности дышать полной грудью. Ну или хотя бы повернуться на бок. К тому моменту, когда дракон решил, что он выспался, на моем месте уже лежала разозленная фурия, готовая к чертям высушить все близлежащие болота. Но это было еще не все. Из-за того, что я постоянно вертелась, Элет решил, что он совсем не отдохнул. Так что в снег, который застилал землю по самое колено, из шалаша вышли два разъяренных орка, ищущих свою кровавую жертву. Русалкам в этот угрюмый снежный день «Однозначно не повезло!» «Считаю до трех, а потом к демонам замораживаю ваше болото», угрожал князь, нависая над топью. Я же стояла в стороне, точнее, сидела на камушке и ждала, когда он поймет, что его метод не работает. Мой вариант расправы мне казался гораздо надежнее. Имелось у меня при себе зелье, очищающее воду. Как раз флакона на целое болото хватит», «Но нет же, мужик сказал, что сам разберется, значит, сам разберется!» «Два!» – распростёр он руки над пахучей водной гладью. «Да три уже!» – нетерпеливо выкрикнула я, подмерзая на камушке. Наша одежда к внезапной зиме абсолютно не располагала, и если ледяному дракону холод был не страшен, то мой филей изрядно подмерзал. Иголочки льда вихрями оплели ладони Эледа. Направив магию на болото, он начал медленно замораживать его. Медленно, потому что все еще надеялся на отклик русалок, которые испугаются. Но хвостатые всплывать не торопились. Психанов, я встала и остановилась рядом с ним. «Эй, рыбешки!» — крикнула я над болотом. «Или вы сейчас же всплываете и отвечаете на наши вопросы, или конец вашим водам! Я сейчас из них чистый ручей сделаю!» Достав из сумки нужную склянку, я откупорила ее и наклонила сосуд. Тягучая капля наливалась медленно, давая русалкам во всей мере оценить ближайшие перспективы. В тот момент, когда капля уже собиралась сорваться вниз, на поверхности показались темные макушки. Закупорив склянку, я быстро убрала ее обратно в сумку, довольная тем, что победила. Дракон же был мрачнее тучи и стал еще мрачнее Услышав ответ на свой вопрос «Нет у нас того артефакта, мы передали его заказчику» «Еще один заказчик?» — изумилась я «Что-то мне совсем не нравилось, извилистое путешествие артефакта» «Кто был заказчиком?» — требовательно вопросила Лет «Темный эльф из клана свободных, вам нужно в живые леса» «Князь был зол, князь был в ярости» Учитывая, что русалкам нужно меньше минуты, чтобы по воде пересечь целый океан, темный эльф давно забрал артефакт. И еще быстрее он оказался в живых лесах. Эльфам не нужны были портальные камни для перемещения на дальние расстояния. Они использовали деревья для переходов. Достав из сумки красный портальный камушек, мужчина открыл сияющее кольцо прямо на болотах. «Вышли мы в вечно зеленый лес, в котором преобладали темные оттенки». Солнечные лучи едва-едва проскальзывали сквозь хвойные ветки. Травы под ногами почти не было. Вместо нее нас встречала коричневая земля. И как мы здесь будем искать клан свободных, уточнила я, вообще не представляя, в какую сторону идти. Тут в любом направлении был абсолютно одинаковый лес. Три, два, один. Вдруг начал князь отчет. Внимание! «Оставайтесь на месте. Вы незаконно проникли на территорию темного княжества». Раздалось прямо над нами, а с макушек деревьев по шершавым стволам съехали темные эльфы, до зубов, вооруженные мечами, кинжалами и клинками. Их кожа была серого какого-то землистого оттенка, поэтому в полумраке выделялись только белки их глаз. Темные волосы, не скрывающие заостренные уши, сливались вместе с одеждой». Стражи лесов одевались в кожаные безрукавки, плотно прилегающие к телу, и в кожаные же штаны. Эдакие байкеры на прогулке. «Как посмели вы без приглашения явиться в нашей земле?» «Мы преследовали темного эльфа из клана свободных. Он получил от русалок из южных болот вещь, которая им не принадлежала», — сдержанно произнес дракон, ничуть не испугавшись пленения. «Темные эльфы не воры. Это ниже нашего достоинства». Пафосно возмутился, видимо, главарь этой банды. «А я и не говорил, что он ее украл. Но эта вещь не может принадлежать никому другому. Как мы можем попасть в клан свободных?» «Никак», — сухо ответил эльф. «Этим утром на этот клан было совершено нападение. Вы опоздали». «Кто совершил это нападение?» Напряжение так и витало в воздухе. Неужели весь клан был уничтожен? Тот же вопрос читался в глазах у Уэледа. Ледяные драконы. И тем удивительнее видеть в наших землях одного из них. Они напали внезапно, но мы с князем уже были готовы к такому исходу. Не сказать, чтобы мы действовали слажено Скорее, дракон не давал мне драться, вырубая противника за противником. В какой-то момент мне это попросту надоело, поэтому я встала посреди леса, сложив руки на груди. Через несколько минут темные эльфы невесёлой кучкой лежали друг на друге, связанные веревкой и знакомыми узлами. По периметру кучки в землю были воткнуты их мечи и клинки. А мне было обидно. Я, между прочим, тоже кое-что умею. Итак, а теперь я хочу получить ответы на свои вопросы. Как вы поняли, что напали именно ледяные драконы? Допрос был не очень веселым, но дико информативным. Когда сработали кристаллы, оповещающие об опасности, армия тут же прибыла на место. Но от клана свободных уже ничего не осталось. Зато их земли, сплошь и рядом, были покрыты льдом, что лично на меня навевало мысли о моих прежних заказчиках. Снег и вода как раз-таки легко преобразовывались в лед. Увидеть самих драконов темным эльфам не удалось, но они отследили их путь по остаточной магии. Она привела их в ледяное княжество к одному конкретному особняку, но на чужой территории. Без разрешения князя они ничего сделать не могли. Запрос на соответствующее разрешение этим же утром был отправлен в канцелярию князя Льда, но ответа темный князь пока не получил. «Кто сможет показать мне этот особняк?» – жутким голосом произнес и Лед, пока я мучилась нехорошими подозрениями. «Ну, не могло же нам так повести? Без разрешения начал был пленённый эльф, уже минут пять успешно пытающийся втихую освободиться. «Я Эллиот Тьен, действующий князь льда. Ещё препятствия есть?» «Ваше сиятельство, что же вы сразу не сказали? Мы немедленно должны доложить о вашем прибытии тёмному князю!» Всполошился эльф, учуявший запах проблем. «Ещё бы! Ведь нападение на князей и их семьи каралось смертной казнью». «У меня нет на это времени. С темным князем я свяжусь позже. Проведите нас к тому особняку». Перемещаться через деревья мне еще не приходилось. Ощутив себя расплющенным жучком, я несколько минут жадно хватала воздух, пока не пригляделась к особняку, мирно стоящему перед нами на другой стороне улицы. Прислонившись спиной к обледенелому стволу дерева, я тяжело вздохнула. Удивительно, но, кажется, там где все началось, судя по всему, все и закончится. Я знала этот особняк, не только снаружи, но и внутри. Ведь именно здесь меня учили тому, как походить на леди из высшего света. Поблагодарив растревоженного эльфа и отпустив его в освояси, князь задумчиво обвел взглядом темные оконные проемы. На территории княжества уже наступил тлеющий вечер, все больше перебирающийся в ночную темноту. Под светом фонарей отчетливо просматривалась Вытоптанная по снегу дорожка, ведущая к крыльцу «Нужно выяснить, чей это дом», — Медленно проговорил мужчина, отдирая меня от обледенелого ствола «А чего выяснять?» — произнесла я с тяжелым вздохом «Я и так знаю, и прежде чем я скажу, всё равно не отпущу» Сразу пресек он все мои попытки наладить собственное будущее «Мне и без тебя все выяснить труда не составит». «Вам мой ответ все равно не понравится. Вы еще и рады будете от меня избавиться», — добавила я зло. «Видит Бог. Он меня вынудил рассказать правду». «Для начала я попаданка. И это только для начала». «Мой красноречивый рассказ не занял много времени. Я поведала Элледу и о своем попадании в этот мир и о том, чем занималась в качестве наемницы». Обкрадывала честных и не очень граждан и о том, каким было мое последнее задание. Не то, что касалось артефакта кристального льда, а то, из-за которого Элет Тьен, действующий князь льда, мог умереть в день своей свадьбы. Даже гребень продемонстрировала выданный мне драконами снега и воды, что только добавило злости в серебро его глаз». Теперь вы все знаете, и, и, я уверена, не горите желанием видеть меня подле себя и дальше. Предлагаю поступить следующим образом. Вы стоите здесь, а я проникаю в особняк и забираю оттуда ваш артефакт. Возвращаю вам его и исчезаю, чтобы мы оба могли забыть о случившемся. И раз вы согласны, я пошла. Я не дала князю произнести ни слова. По его взгляду и так было ясно, что он готов был меня разорвать прямо сейчас. Чтобы спасти его совесть и свой филей, я быстренько направилась вдоль балюстрады, что изображала здесь забор. Обойдя его по периметру, перелезла через низкие колонны и попала на задний дворик особняка. Лесть по стене на второй этаж и не думала. Здесь имелась задняя дверь, которая днем была приоткрыта. Мне из окна моей комнаты отлично было видно, как кухарка выходит из нее в течение дня, чтобы спрятать за беседкой украденные продукты. На ночь эту дверь обычно закрывали, но делали это только после того, как кухарка уходила домой. А уходила она поздно, чтобы ночь скрыла ее маленькую тайну. Достав из наплечной сумки платок, я перевязала им лицо, закрывая только рот и нос. Вооружившись сонным порошком, с облегчением выдохнула, когда дверь оказалась открытой. Дородная кухарка уже мыла посуду после ужина, стоя ко мне спиной – поэтому мне не составило особого труда распылить порошок у нее над головой. Вдохнув его раз, она качнулась и упала мне в руки. Оттащив ее к столу, я двинулась дальше. Столовая, как и передняя зала, по обыкновению в этот час уже пустовала. Обычно в это время старые драконы с комфортом размещались в своих кроватях, заставляя и меня ложиться так рано. но удивление, педантичные злодеи. Беспрепятственно поднявшись по лестнице на второй этаж, я скрылась в нише, где стояла декоративная ваза. Она совсем ничего не стоила, но шум, если я ее вдруг разобью, мог привлечь ненужное мне внимание. Сдвинув ее, я выглянула и осмотрела коридор. В нем меня ждала только тишина. У драконов не было охраны. Их кабинет в этом особняке не запирался на десятки магических замков. Беспрепятственно проникнув в него, я обошла по периметру стол, что защищался артефактом. Этот стол и должен был привлечь внимание возможных воришек, но я точно знала, что сейф в самом ценном для стариков находится за картиной. Отодвинув ее, я по памяти набрала комбинацию символов. Ее я видела лишь однажды, и то через зеркало, что висело на противоположной стене, когда Карет приказывал мне отвернуться. Сейф открылся с тихим щелчком, а после меня уже ничто не могло остановить. Забрав артефакт, я открыла окно и помахала стоящему за балюстрадой дракону. Стеклянный футляр, заглушающий магию, шлепнулся ровно ему в руки, стоило мужчине очутиться рядом с домом. Только обрадоваться победе ни он, ни я не успели, потому что мне ощутимо прилетело по голове. Я очнулась, от леденящего душу холода. Он сковывал все мое тело и без того закованное в кандалы. Железные цепи тянулись от железных ободков на запястьях до самого верха стены, которой я была прислонена. Проморгавшись как следует, мучаясь невероятной головной болью, что исходила от затылка, я таки заметила сидящего у соседней стены Эледа. С нашей последней встречи мужчина, кажется, стал еще злее. И неудивительно... Мне хотя бы одежду оставили, а его в этот морозильник засунули в одних брюках. Впрочем, ему-то как раз холод должен быть нипочем. «Как ты себя чувствуешь?» — произнес он с видом палача, занесшего топор. «Ну, бывало и лучше», — честно призналась я, осматриваясь. «Я рад. У меня к тебе только один вопрос. Ты так быстро сбежала, что я не успел его задать». «Итак, почему ты не убила меня, ведь у тебя было больше одной возможности?» Вспомнив ту самую первую ночь, когда у меня действительно были и возможности, и желания, я сначала покраснела, прямо ощутила, как запылали заледеневшие щеки, а потом и вовсе разозлилась. Все-таки меня бросили на брачном ложе, наговорив кучу гадостей. «Лучше скажи спасибо», — прошипела я разъяренно. «Спасибо, но этот разговор мы еще не закрыли». «Так закрой. Боюсь, больше такой возможности у тебя может и не быть». Элет хотел произнести что-то еще, наверняка очередную колкость, но не успел. Тяжелая железная дверь открылась, впуская моих самых любимых заказчиков. Карет Бакт и Белор Лорн смотрелись в этом подвале, Чур реалистично в их дорогих костюмах. При свете факела золотые запонки и пуговицы на их камзолах ослепительно сверкали. «Вижу, наши гости уже пришли в себя», — произнес Карет, приглаживая свои белые волосы. Морщинистое лицо осветилось радостью, едкая улыбка коснулась его тонких губ. «И это не может не радовать. Люблю, когда несчастные кричат». Расстегнув рукав Камзола, а затем и рубашки, Белор закатал их до самого локтя. Прямо на наших глазах его рука трансформировалась в синюю драконью лапу. Длинные острые когти одним своим видом внушали ужас. А когда они приблизились к обнаженной груди Эледа, мои нервы и вовсе не выдержали. Подпрыгнув на месте, я обхватила водного дракона ногами за шею, пытаясь его задушить, Но куда мне было против этих зверюг, владеющих магией? Струя воды под напором отбросила меня к стене и тут же залила того, кто ее отправил. Больно ударившись, я на время потерялась в головокружении, когда сфокусировала взгляд, острые когти уже впивались в чужую грудь. Медленно, но верно, Белор наслаждался этим мгновением. «Наши князья будут просто счастливы», — злорадствовал Карит — наблюдая за пленником. «Ты их, мальчишка, уже изрядно достал. Я рад, что ты, старик, это произнес». Последние слова принадлежали князю. Внезапно, дернув цепи, он легко вырвал их из стены вместе с крюками. Раздавшись в плечах, в руках, дракон в буквальном смысле вырос над моими заказчиками. Металлические браслеты лопнули на его запястьях, Тёмная тягучая кровь вытекала из ран на его груди, но он этого, кажется, даже не замечал. Дунов на заказчиков, он превратил их в ледяные статую, заморозив их тушки заживо. Если бы не увидела эту картину собственными глазами, никогда бы не поверила. Да я просто обалдела. «А что, так можно было? Ты почему раньше не освободился?» потому что иначе меня осудили бы за убийство. По нашим законам дракон может убить, только если ему грозит смерть. Теперь, когда Совет Князей прочтет мои воспоминания, у меня будут реальные доказательства. Князья воды и снега лишатся своей власти, а их семьи надолго прижмут свои задницы». Я промолчала. Сказать на это мне было попросту нечего. Я понимала, что сейчас Эледу ничего не мешает просто уйти и оставить меня здесь. Смотреть на его удаляющуюся спину мне было до крайности больно. Да, я сама хотела, чтобы он навсегда оставил меня в покое, чтобы наши пути окончательно разошлись, но... Да ну его. Рано или поздно я сама отсюда выберусь. Как и всегда. Придумаю что-нибудь, а он... Пусть он исчезнет из моей жизни навсегда. Даже не взглянув на меня, князь скрылся, в дверном проеме. Предательница слеза медленно скатилась по моей ледяной щеке, обжигая. Где-то там в глубине дома слышались звуки то ли ударов, то ли грохота, словно на полу пал большой шкаф. Несмотря на все происходящее, я всё равно волновалась за дракона. Надо было хоть чешуйку у него повыдёргивать в качестве компенсации. Вскоре ожидаемо весь дом пропитался тишиной. Была уверена, что и лет ушел, а меня впереди ждало самое ужасное, что вообще могло ждать девушку-наемника. Высвободиться из наручников я могла лишь одним способом — выбив костяшки больших пальцев, что было довольно-таки неприятно. Но еще неприятнее самостоятельно вправлять их обратно. Глубоко вдохнув, я медленно выдохнула и... Соскучилась? «Да чтоб тебе молочную кашу каждое утро есть!» — выругалась я, лишь чудом не успев себя покалечить. Князь, появившийся в дверном проеме, поигрывал где-то найденной связкой ключей. За прошедшие минуты он нисколько не изменился, такой же босой и полуобнаженный, запекшийся кровью на груди. Разве что в хорошем, я бы даже сказала, отличном настроении. Думала так просто отвязаться от меня, Таизия. Раскусил он все мои мрачные мысли, а точнее, не сбывшиеся надежды. «Хватит отдыхать, пора возвращаться в замок». Подобрав ключ, он открыл замки на моих оковах. Цепи громко звякнули, ударившись о стену. Но подняться на ноги я не успела. А впрочем, даже если бы успела, все равно не смогла бы. Тело сковывал дикий холод, вынуждающий зубы стучать, а кровь фактически застывать в венах. Рывком подняв меня на руки, Элета ослепительно улыбнулся. И вот по этой улыбке я сразу поняла, что сейчас услышу очередную гадость. И оказалась права. «Как думаешь, что я с тобой сделаю, когда сниму с себя метку проклятия?» «Отпустишь на все четыре стороны?» — предложила я с погибающей в муках надеждой. «Неправильный ответ. Ещё попытка. Э, нет, настойчиво вернули мою голову на место. По сторонам не смотри, только на меня. Да что я там не видела? Возмутилась я, но все равно с остатками веры в чужую совесть вернулась к насущному. Разведешься со мной? Не за что, ответила эта ехидная морда вдруг, поцеловав кончик моего носа. Но тут уже смело голову подняла любовь. Та самая робкая, еще не полностью сформировавшаяся, и имя ей было Таизия. В конце концов, по-моему, я в своей жизни заслужила хоть что-нибудь хорошее. Наемница и пират. А почему бы и нет?